Глава 5. Силы самообороны очень внимательно относятся к безопасности своих сотрудников. Если им приходится посылать свои войска в неизведанную местность, достигнув точки сбора, они в первую очередь начинают строить защитные сооружения. Имея мощную укреплённую базу, при необходимости они смогут в ней укрыться. Например, так было в городе Самуа, который находится в Ираке. Город в 280 километрах от Багдада – Войска Японии располагались там с 2004 по 2006 года. В отличие от старой военной школы, которая не ставила в приоритет сохранение жизни мирного населения, сейчас силы самообороны занимаются не только введением военных действий, но и устранением последствий стихийных бедствий, а также спасением людей, попавших в беду. Кроме того, теперь силы самообороны уделяют гораздо больше внимания и обеспечению безопасности людей, чем прежде. Такие перемены произошли после Второй мировой войны, когда японцы поменяли своё мировоззрение. К тому же по другую сторону прохода располагалась Япония, поэтому защита и охрана врат являлась одной из главных задач сил самообороны. Используя военную силу в этом мире и политическое влияние в своём, им необходимо было захватить область вокруг врат и обеспечить там безопасность. Такую миссию возложили на силу самообороны, н а н е с е н и е с помощью аэрофотосъёмки окружающей врата т е р р и т о р и и на карты и отправка разведывательных отрядов для налаживания контактов с мирным населением тоже были частью плана. Кроме того, было решено построить форт. Ожидалось, что он будет похож на здание, вышедшее из учебников по фортификации прошлого века. Форт — это не временный блокпост, который можно построить из мешков с песком, а мощное укрепление, которое должно выдержать любую возможную угрозу. Прошло три недели с тех пор, как силы самобороны закрепились вокруг врат. После множества дней бессонных ночей непрерывной работы, холмы Орнуса превратились в неприступную крепость. Без труда можно было догадаться, чем вдохновлялись строители при возведении форта в виде шестиугольника, любой бы, увидев строение с высоты птичьего полёта, сразу бы заметил его схожесть с фортификационным сооружением в Хакодати. Имеется в виду несохранившийся форт Горюкаку, расположенный в городе Хакодати на Хоккайдо. При обучении офицеров сил самообороны изучают много военно-исторической й литературы, а также обсуждают плюсы и минусы замков и защитных укреплений, пытаясь найти способы их защиты или слабые места для атаки. Иногда, конечно, среди обучающихся встречались идиоты, способные лишь смеяться и говорить, что Хорт в к а к о д а т е был построен в виде пентаграммы по мистическим причинам, однако, к всеобщему удивлению, они были правы. Люди, не имевшие какое-либо представление о магии, неосознанно создали настолько мощное защитное сооружение, что любой мастер магического искусства, находящийся возле холмов Арнуса, удивился бы. н ну, о теперь перенесёмся обратно. Хаммер, пикап внедорожник Type-73 и броневик ехали по дороге, поднимая пыль. Водители выжимали всё, что могли из машин. Старики, женщины и дети, сидевшие внутри, были вынуждены мириться со своим положением. Они налетали друг на друга, когда машина начинала бросать из стороны в сторону во время резких поворотов, а также при изменении скорости. Но никто из них не ворчал и не ругался, все молчали, крепче сжимая зубы и терпя боль. Если посмотреть в окно одной из машин, то можно увидеть дорогу, забитую беженцами из деревни Кода, над которыми словно огромная чёрная тень навис огненный дракон. Шёл третий день, как они покинули деревню. Многие уже стали думать, что им удалось выйти из охотничьей зоны огненного дракона, вот только стоило им об этом задуматься, как сверху появился огненный монстр — Благодаря своевременному предупреждению о пробуждении Огненного Дракона, полученному от с и л самообороны, деревня Кода и несколько других близлежащих деревень покинули родные места, сбегая от опасности. Однако Огненный Дракон, не нашедший на своей территории ни людей, ни эльфов, начал продвигаться дальше. Проследовав запах добычи, он проследовал за ним и обнаружил скопление людей. Подготовка перед отправкой заняла много времени, да е щ е б и т к о м набитые телеги снижали скорость передвижения, Неудивительно, что огненный дракон догнал их так быстро. «Битва с монстрами — один из традиционных видов деятельности японцев, но кто бы мог подумать, что нам придётся заниматься этим здесь!» Старший сержант отчаянно орал на Курату «Быстрей, быстрей!» Причиной такого поведения мог быть подскочивший уровень адреналина, или, возможно, он просто был счастлив, ведь в его голосе отчётливо слышались отголоски радости. Огненный дракон спикировал на повозке деревянских жителей, застывших на месте при появлении чудовища, А заметив происходящее, Тами принялся выкрикивать приказы ускорившемуся броневику. «Огонь на подавление! БМП! Стреляй по нему из пулемёта!» Рядовой с о с а г а в ы й из всех сил вцепился в рукоять своего пулемёта 5 0 калибра, который при стрельбе издавал грохочущие звуки, как при вколачивании своей настройки. Пустые дымящиеся гильзы беспорядочно падали на пол машины, в то время как 12,7-мм и и л л е е т р о в ы пули высекали искры из брони «Огненного дракона». Вот только мощную чешую дракона никак не удавалось пробить. «Бесполезно!» Услышав слова Сосагава, т а м и заорал в ответ. «Не думай об этом! Продолжай стрелять! Стреляй, стреляй, стреляй!» Хотя ружьё для п и н б у л а не может убить человека, попадание мячика с краской из такого оружия всё равно болезненно. Именно поэтому Итами приказал продолжить огонь. Он понимал, что даже если всё тело дракона покрыто мощной бронёй, которую не могут пробить пули... Монстр, как и любое живое существо, чувствует боль, возникающую при попадании. Огненный цветок вырывался из пламя-гасителя Хова t y p e 6 4 Японская автоматическая винтовка, скорость стрельбы, 400-500 выстрелов в минуту. Не в силах вытерпеть ливень-пуль, огненный дракон стал двигаться медленней, что позволило фермеру, уже почти ставшему его добычу, убежать. Ужасающая голова дракона повернула из сторону людей в зелёном, один глаз чудовища был слепо покрыт бельмом, Из него торчала стрела. Никто без содрогания не мог смотреть на эту страшную, похожую на лицо и кудзе морду, покрытую шрамами. Словно из огнемёта, огонь вырвался изо рта огненного дракона, но он не смог накрыть скоростные машины сил самообороны. «Оно! й н и р о Оно!» Прокричал женский голос из-за спины солдат. Когда Итами повернул свою голову, золотые волосы внезапно появились перед взором старшего лейтенанта. Бледная эльфийка, не переставая, кричала «Оно!», показывая пальцем на свой глаз. В этот момент языковой барьер пропал, и Итами смог понять слова девушки. "Стреляйте по глазам", скомандовал он. Силы самообороны т о т ч а с сконцентрировали огонь на морде чудовища. Огненному дракону это явно не понравилось. Он отвернулся и остановился. "Кацумото, используй гранатомёт". Из броневика показался 100-миллиметровый переносной ракетный противотанковый гранатомёт 700-миллиметровым PXA фактором. Иными словами, он может пробить 70-сантиметровый стальной лист брони. Это самое мощное оружие, доступное пехотинцу. Поменявшись местами с Сосагавой, который стоял за пулемётом 50-го калибра, сержант к о ц у м о т о забрался в люк. Вот только гранатомёт — тяжёлое оружие, которым трудно пользоваться во время езды. К тому же, согласно технике безопасности сил самообороны, из него запрещено стрелять, находясь в неустойчивом положении. «Берегись выхлопа! Придурок, стреляй ж е Послушался чей-то ответ из машины, после которого каждый член разведывательного отряда вспомнил о своих тренировках. «А как в нас это всё вколотили?» Подумали про себя солдаты. Пока Кацумото пытался прицелиться в монстра, огненный дракон взмыл в небо, броневик неожиданно ускорился, бросая тело сержанта из стороны в сторону. «Проклятие! Ведеравни, Адзума!» Кричал Кацумото, он никак не мог выстрелить, дракон всё время уходил из прицела гранатомёта. «Не проси невозможного!» г р а н т о м е т не имеет электронной системы наведения, поэтому попасть из него в цель в движении невозможно. Даже зная об этом, Коцумото всё равно пытался поймать дракона в прицел. И вдруг ракета понеслась к дракону на столпе огня. Из-за внезапной остановки машины и отдачи при запуске ракеты траектория полёта снаряда сместилась. Она наверняка летела мимо. Однако в тот самый момент, когда дракон отступил назад, собираясь вернуться от выстрела, он неожиданно оступился. Чудовище было вынуждено распахнуть крылья, чтобы не упасть. Причиной стала алебарда, торчащая в земле. Несколькими минутами ранее девушка в платье готической Лоли, прорезав д о р у в т а н т и Хаммера, вылезла наружу. Долго не раздумывая, она метнула свою алебарду в сторону дракона. За неё-то он и зацепился. Благодаря этому огненный дракон начал заваливаться в сторону ракеты, которая изначально должна была промазать. Благодаря эффекту Ньюмана, даже мощная драконья чешуя не может выдержать этот удар, поскольку в момент взрыва будет превышен предел эластичности Гигонио, точка при достижении которой в момент мощного удара твёрдый объект начинает вести себя как жидкость. Броня будет с лёгкостью пробита, и в ней появятся аккуратные отверстия. Если оценивать произведённый эффект по человеческим меркам, то после такой атаки огненный дракон должен полностью лишиться левой лапы. Воздух разорвал рёв монстра. Он, так же как и взгляд, заставлял всех вокруг замирать от страха. Под е й с т в и е м этого рёва солдаты с и л самообороны ненадолго прекратили огонь. Огненный дракон не стал медлить. Он воспользовался данной ситуацией и стремгла взлетел в небо. Раскинув свои крылья в стороны, он медленно набирал высоту. Однако из-за полученного ранения его полёт был неровным. Силы самообороны ничего не могли, да и не собирались делать. Они тихо наблюдали за тем, как улетает их противник. Огненного дракона удалось прогнать. Если рассказать такую новость случайному прохожему, он, разумеется, не поверит. Ты что, шутишь? Вот какой ответ вы услышите от него. В этом мире смерть может настигнуть тебя в любой момент. Потерялся в лесу — смерть. Играл возле реки и свалился в неё — тоже смерть. Огненный дракон — самый страшный враг человечества. Он способен не только атаковать зубами и когтями, но и поливать огнём с неба. Люди, способные победить в одиночку дракона, встречаются только в мифах и легендах, Победить медведей или бока голыми руками возможно, если посвятить всю жизнь тренировкам, но драться с древним драконом — это самоубийство. Даже если послать против него целый орден рыцарей, вооружив их магическими мечами и магической б р о н е й а также в качестве поддержки отправить с ними магов, священников, эльфийских лучников и шаманов, этого всё равно будет недостаточно, чтобы победить чудовище. Об этом известно всем в этом мире. Древний дракон — это стихийное бедствие. хотя большинство людей поверило невероятным рассказам очевидцев, но нашлись и те, кто начал сомневаться. Может, ваши слова и правдивы, но вы уверены, что там был именно Огненный Дракон? Причин для сомнения было много. Во-первых, Огненный Дракон просыпается раз в 50 лет, и сейчас не время его пробуждения. Во-вторых, люди уже давно свыклись с мыслью, что победить чудовище невозможно, им легче поверить, что нападавшим монстром был скорее драконит или парящий червь, нежели дракон. Очень старые дракониды по размерам ничем не отличаются от древнего дракона, а порющие черви считаются намного опаснее Виверн. Поэтому тех, кто сумел убить одного из низших драконов, называют у б и й ц ы драконов. Последняя причина, заставившая людей усомниться в правдивости рассказов, заключалась в том, что почти половина жителей деревни Коды остались живы. Это было ещё одним весомым доводом в пользу мнения, всё было именно так — нападал неогненный дракон. Вот только новость о том, что... Огненного дракона не победили, но сумели прогнать, рассказывал не один человек, а множество. Весть об этом стала лучом надежды, зажжённым в сердцах людей, поэтому она разносилась по округе с невероятной скоростью. Каждый желал узнать, кем были герои, сумевшие сразиться с драконом и выжить.